Новоявленный секретарь чем-то заинтересовал отравителя, и тот захотел выяснить, что за птица студент померанцев. Вот это было бы замечательно. Жалко, улица такая паршивая. Не видно низги. Ираст Петрович нарочно свернул в один из басманных переулков, тоже не бог, весть какой Шанс-ализе. -э но там, по крайней мере, голубовато светились пятна газовых фонарей. План у коллежского оседцера был самый простой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 который раз Петрович никак не ожидал сухой щелчок взведенного курка. Если б не привычка в минуту опасности сначала действовать, аж потом думать, коллежский ассистент замешкался бы и пуля попала бы ему в спину. Но чиновник молнией скакнул в сторону, одновременно с грохотом выстрела от фонарного столба брызнула деревянная крошка.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 Хуже всего было то, что невидимка не спешил опустошить барабан. Очевидно, это был человек ладнокровный и опытный. Вел мушкой за бегущей фигурой, хотел выстрелить наверняка. Кубарем. Прокатившись по земле, Фандорин вскочил и перемахнул через защатую изгородь в полисадник ближайшего домишки. Дальше не побежал. Нашарил в темноте небольшой камень, вес мотк в полфунта, Техника и метание, и раз Петрович владел изрядно, сажень с десяти запросто сшибал летящего голубя. Было во времена его японского ученичества, среди прочих, такое упражнение. Тут главная сложность заключалась не в точности, а в расчете силы броска. Голубь должен был падать на землю оглушенным, но живым. В этой своей засаде...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 Злодей в него не целился, а улепетывал в противоположную сторону. Чертыхаис фондульнулись обратно на улицу и подошел к фонарному столбу, чтобы вынуть застрявшую пулю. И надо будет исследовать дома при свете лампы с лупой и искать следы ног бессмысленно, какие ж отпечатки на булыжной мостовой. По дороге домой Ираст Петрович пытался проанализировать это нежданное и неприятное происшествие. да преступник чрезвычайно проницателен он не только сумел каким то образом раскрыть законспирированного расследователя но и правильно оценил опасность которую представляет собой псевдо студент это раз рассусоливать не стал принял решение самостоятельно даже не посоветовавшись своим нанимателем и скорее кого имеется значит человек действие это два Вывод. Очень и очень опасен. Это три. Мысленно перебрав обитателей канцелярии, коллежский асессор только вздохнул. Ландринов, этот наверняка способен на преступление страсть. Персонаж из кровожадного романса. Ты невестой своей полюбойся поди, она в сакле моей спит с кинжалом в груди, а также умри несчастная и все такое прочее.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 Старший письмоводитель сердюк, ни шпионищем, ни тем более спускающим крок, вообразить его нельзя. Это ж такой актер, что ему сам Щепкин в подметке не сгодится. Камерденер Федот Федоч, душа слуги. То есть человек, который своим ремеслом обречен на роль, почитаемую обществом, унизительный, почти всегда потемки,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 Представил себе мусю, крадущуюся во тьме, с револьвером в руке, и не удержался, фыркнул. А потом стал думать о Сергее фон Матте. и улыбка исчезла. — А что, если не симпатичный господин Ванюхин прав? Всякий опытный сыщик, с хорошим нюхом. Вот уж кто способен на любой решительный поступок. — барон Какой был ловкий ход!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 Вернувшись к себе, коллежский ассессор зажег лампу и принялся ждать японца, причем проявлял все признаки нетерпения. То расхаживал от стены к стене, то барабанил пальцами по стулу и поминутно доставал из кармашка часы. Не свой обычный бригет, а дешевенький, серебряный, временно одолженный у массы в целях конспирации. Это нетерпение объяснялось двумя причинами. Во-первых, ужасно хотелось есть. А во-вторых, Эраст Петрович рассчитывал услышать от слуги нечто очень важное, что в самом деле позволит поставить в расследовании точку. И когда Маса наконец появился, опять со свертками и пакетами? Фандорин сразу спросил Ну кто? Японец принялся раскладывать на столе съестные припасы. С ответом не торопился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 «Я спрятал часы вот сюда», — объяснил Масса, показывая себе пазуху. «Когда нужно было посмотреть часы?» «Для отчета», — делал вид, будто чей и заодно глядел. Он показал, как это делал. «Ну, хорошо, хорошо. Что ж случилось в семь часов девять минут? Пришло то лицо, которого я ждал, запыхавшись и в поту». «Еще бы», — подумал Фандорин, наклонившись вперед. Присутствие в конторе закончилось в семь. За девять минут добежать до пароходного товарищества — это не шутка. Разумеется, Масоловский агент спешил. Такая важная новость. Масса любителей эффектов. Держал паузу. «На кого вы бы поставили, господин?» — спросил он. «Если не угадаете, ваши часы останутся у меня». «Один шанс против четырех — это нечестно». Пожаловался Рас Петрович, лишаться бригета ему не хотелось. Слуга неумолимо оторвал от оберточной бумаги пять клочков, написал на них «Маринованная слива», «Кривой рот», «Белый ус, «Карасавица» и разложил перед господином «Выбирайте». Коллежский сессор закрыл глаза, попытавшись представить каждого из пятерых шепчущимся с господином Масаловым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 — появился возле кабинета в семь часов девять минут. Весь красный и потный, уже без всяких эффектных пауз, деловито доложил масса, пошептался с секретарем Масарофу Доно и был немедленно пропущен внутрь. — Погоди, — встрепенулся Фандорин. А сколько времени он там пробыл? — Семнадцать с половиной минут. Потом так же быстро убежал. — Калерский ассессор прикинул, — Значит, Тасенька, выбежал из проходного товарищества. Перед половиной восьмого выстрел под фонарем раздался без пяти минут восемь. Мог ли шпион Масолова добежать назад и пристроиться в хвост выходящему практиканту получалось, что мог. Более того, резонно было предположить, что стрелял он не по собственной инициативе, а по указанию своего нанимателя.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 Так ошибиться в психологической характеристике. — Убери со стола. — Кисло, — сказал раз Петрович, подперев голову руками. — Я не буду есть, — расхотел. — И вообще иди, мне нужно поразмышлять.